Пятьсот девяносто седьмое. Матерь огни йоги Огненные волны разбиваются о берега плотного мира. Мир плотный в тревоге на нашей земле, ибо волны достигли ее. Колеблется твердь, смятение близко. Рушение новое на мир старый идет, без корней в тонком мире не устоит. Но новый зато утвердится и станет сильней. Чаще и чаще страницы печати будут заполняться сужденным знанием. Ради того и свершилось все то, через что проходил великий народ.